Глава 25. Знакомство с Адамаском. Григориан. Где-то до 10 лет у меня не было ничего такого, чем я по-настоящему дорожил. Никогда не имел предрасположенности к вещизму и прочим материальным ценностям. Все мое детство я их был лишён поэтому прекрасно осознавал, что счастье не в этом. Но дружба с Адамаском всегда оставалась тем, с чем расставаться мне было бы очень сложно. Впервые в жизни кому-то стало на меня не наплевать. он дорожил мной как другом и считался с моим мнением. странный случай свел нас и с тех пор мы все время вместе С какими же э, шалопаями как я с такими же шалопаями как я шатался по городу Родители мои давно умерли меня отдали тетки на воспитание чему она была не очень-то и рада Сами они жили небогато, да еще и я. Поэтому она особо мной не дорожила и, думаю, каждый день надеялась, что я не приду домой. А я оказался, как назло, жутко живучий и все время вылезал из любых передрях, куда же сам и попадал с завидным постоянством. Возвращался домой лишь поздно вечером. Ни о какой учебе речи не шло. Это было для меня дорого и недоступно. У тетки имелись свои дети. Не всегда хватало и на них. С самого первого дня чувствовал себя в их доме нежеланным гостем. Так и жил все время на улице, как будто не имел родни. На центральной площади собралась толпа. Ну и мы в поисках легких денег отправились туда, где, как не в многолюдном месте, можно безнаказанно поживиться. Проходил турнир. Пробираясь вглубь в поисках раскрытых сумочек и карманов, не заметил, как очутился почти на арене. Состязания были в самом разгаре. Я засмотрелся. Меня удивил тот факт, что участники – мои ровесники. Это было интересно. Спросил у тех, кто в первых рядах, что происходит. соревнование Молодой Адамаск развлекается. Хочет найти сильнейшего среди сверстников и помериться с ним силой. «Вот этот мальчик», – указал я на достаточно худенького мальчишку, который сидел с очень уж важным видом и, очевидно, много из себя мнил. «Да, это сын правителя». Я загорелся идеей. Очень хотелось навалять этому зазнайки. Отыскал кого-то из организаторов и очень рвался в бой. Но оказалось, заявки могли подать только из военных школ и заранее. Было до ужаса обидно. Все же уходить не стал. Решил дождаться конца. Когда в финале Адамаск с легкостью поборол противника и все ему аплодировали, я воспользовался заминкой, прорвался через охрану и выбежал к нему прямо в центр арены. Хочешь со мной побороться? Адамаск стоял и смотрел на меня, как на какое-то инопланетное существо. Да, выглядел я непрезентабельно и, наверное, подозрительно, но он не растерялся и не отказался от поединка, принял стойку и был готов к бою. К моему удивлению, он меня поборол, я-то думал, хвастается и устроил показные выступления, однако я дал ему отпор не хуже победителя, который с ним дрался до меня. Поверженный, но не сломленный, весь в ссадинах лежал и думал, что этот Адамаск и правда очень умелый в борьбе. Собирался встать, и тут мальчик протянул мне руку. Я подал свою, Адамаск. «Григориан! Григориан, скажи, ты где-нибудь занимался?» «Нет, разве что ежедневные занятия на улице на выживание», — усмехнулся я. «Тогда прими мои поздравления, ты очень хорошо выступил. Хочешь, будешь моим напарником, а то кругом одни слабаки. Мне как раз такого и не хватало». «Мальчика для битья? Ну, ты же не дашь себя бить, будешь сражаться до последнего? Или считаешь лучше бродить по улицам и грабить честно граждан?» «Было неприятно, что род моих занятий был так очевиден. И правда, что мне терять? Я обернулся на ребят из своей банды, они стояли разином в рты и решил рискнуть. Хорошо, согласен». К дамаску сразу подбежали взрослые и начали что-то ему говорить, видимо, отговаривать от такого опрометчивого решения. Он их выслушал и сказал «Выделить Григориану комнату рядом с моей и относиться как к моему дорогому другу». Я, конечно, был удивлен такому повороту, но королевские особы, они такие, что хотят, то и творят. Ни на что хорошее все же не рассчитывал и думал, в крайнем случае, всегда могу сбежать. Но получилось совсем иначе. Тагир все разрешал сыну и, в общем, достаточно адекватно воспринял мое появление. Меня отмыли, одели, и вскоре я был таким же мальчишкой, как Адамаск. Мы очень сдружились, вместе учились, вместе играли. Конечно, без Адамаска я бы не стал тем, кем являюсь сейчас. Изо всех сил тянулся и пытался догнать его. И, конечно же, равнялся всегда только на него. Разные науки мне было сложно постигать и обогнать в них друга. Но вот подраться всегда любил. Часами тренировался, чтобы приблизиться к его мастерству. Ведь он постигал это искусство с детства. Я не хотел быть слабаком, к которому относятся со снисхождением, всегда мечтал быть равным. Не по статусу, а по силе, и мне это удалось. Когда выросли, так и не смогли выяснить, кто же сильнее. А в последнее время уже перестали затевать эти бессмысленные соревнования. Но в этом и суть нашей дружбы, мы равны. А еще я очень сильно обязан ему, что, вытащил, что он вытащил меня со дна. Любое поручение или его просьбу всегда выполнял с радостью, и убить ради него мне не составляло никакого труда. И вот судьба распоряжается таким странным образом и делает невозможное возможным. В жизни не бывает таких совпадений. Из миллиардов людей и других человекоподобных существ, как можно выбрать именно ее? Вспомнились слова старичка о не случайной встрече. Тут не только встречи не случайно, а вообще такое чувство, что все подстроено. Но у меня нет сомнений, как поступить. Я сделаю то, о чем он меня просит. Придать нашу дружбу не смогу, лучше умереть. А может и правда отказаться, пусть кто-нибудь другой выполнит это задание. Так будет проще для всех. Встал, взял папку и решительным шагом пошел по коридору. У дверей остановился, представил, как какой-то другой неотесанный воин будет ее хватать заставлять что-то делать. А ведь Алекса совсем не покладистая, может сильно вывести, тогда ее могут и ударить. Стало неприятно от этих мыслей. Нет, я сделаю это, несмотря ни на что. Так хотя бы буду спокоен за ее безопасность. И все же он никогда не сможет понять Алексу настолько, насколько понимаю я. Она слишком сложная. Ей, конечно же, понравится Адамаск. Он хорош собой, прекрасно воспитан и умеет обращаться с противоположным полом. Да и она будет, в конце концов, счастлива. Станет матерью наследника и женщиной хорошего человека. Ее же не в рабство продают. В общем, все будут довольны. Только я не смогу их видеть вместе. Моё воображение подсуетилось и уже подбрасывало картинки их совместного безоблачного будущего. «Выполню это последнее задание для друга и сбегу отсюда. Наблюдать за этим не смогу. И надеюсь, Алекса никогда меня не вспомнит или быстро забудет. А я отправлюсь на землю в ее домик в горах. Думаю, он ей точно не понадобится больше. И буду там жить в одиночестве. А если вдруг и там найдут и убьют, так тому и быть. Мое безрадостное будущее было спланировано. Оставалось все исполнить».